Глава 4. На Грин-стрит. Неизвестно, как впервые возникло впечатление, что Проспер Профон опасный человек. Восходило ли оно к его попытке подарить Веллу мейфлайскую кобылу, к замечанию или флёр, что он, как медийское воинство, рыщет и рыщет, к его несуразному вопросу, зачем вам жизнеспособность мистер Кардиган или попросту к тому факту, что он был иностранцем или, как теперь говорят, чужеродным элементом. Известно только, что Аннет выглядела особенно красивой и что Сомс продал ему Гогена, а потом разорвал чек, после чего сам Сиопрофон заявил «Я так и не получил этой маленькой картинки, которую купил у мистера Форсайта». Примечание. Он, как медийское воинство, рыщет и рыщет. Медяне — одно из воинственных племен, совершавших опустошительные набеги на Ханаанскую землю, упоминаемую в Библии. Здесь дана строка из стихотворения Джемса Мейсона Мила «Годы жизни 1818-1866». Как неподозрительно на него смотрели, он все же часто навещал вечно зеленый дом Уиннифрид на Грин-стрит, блистая благодушной тупостью, которую никто не принимал за наивность. Это слово вряд ли было применимо к мсье Просперу Профону. Правда, Уиннифрид все еще находила бельгийца забавным и посылала ему записочки, приглашая «Заходите, поможете нам приятно убить вечер». Не отставать в своем словаре от современности было для нее необходимо как воздух. Если он был для всех окружен ореолом таинственности, это обусловливалось тем, что он все испытал, все видел, слышал и знал, и однако ничего ни в чем не находил, что касалось противоестественным. У Иннифрит, всегда вращавшаяся в светском обществе, была достаточно знакома с английским типом разочарованности. Люди этого типа отмечены печатью некоторой изысканности и благородства, так что это даже доставляет удовольствие окружающим. Но ничего ни в чем не находить было не по-английски, а всё неанглийское невольно кажется опасным, если не представляется определенно дурным тоном как будто настроение, порожденное войной, прочно уселось, темное, тяжелое, равнодушно улыбающееся в ваших креслах ампир, как будто оно заговорило вдруг, выпив толстые румяные губы над мефистофельской бородкой. Для англичанина это было немного чересчур, как выражался Джек Кардиган. Если нет ничего, ради чего стоило бы волноваться, то все таки остается спорт. А спорт уж, наверное, стоит волнения. Уиннифрид, всегда остававшаяся в душе истой форсайт, не могла не чувствовать, что от подобной разочарованности ничего не возьмешь, так что она действительно не имеет прав на существование. И впрямь Сепрофон слишком обнажал свой образ мыслей в стране, где такие явления принято вуалировать.